Глава 16. Мы с Кристиной поспешили к девочкам, Аня тут же передавала найденные трофеи мне. Что тут скажешь? Из аграв выпал только шлем одного из воинов, оружия никакого не было. Хотя шлем был хорош, даже лучше моего. Но я отдал его Кристине, защита у неё была слабая, зомби выбитая. Похоже, что у всей группы преследователей имелись активированные кристаллы души. Поэтому им удалось сохранить своё имущество, по крайней мере, оружие и броню. Зелий собрали больше двух сотен, теперь у нас изрядный запас. Жаль, что нельзя изменить настройки так, чтобы они автоматически использовались, как в настоящей игре. Кроме кристаллов и зелий имелось шесть магических свитков. Один из них замедлял группу противников, попадавших под его действие на 20%, причём замедлялись все характеристики. Было 3 одинаковых удара молнии, но чтобы его использовать, нужен маг, у которого маны больше 150 единиц. Так что сразу же отдал их племяннице, ману у неё было больше 500 единиц, растёт девочка. Оставшиеся два свитка должны были усилить группу на 10%. Повезло, что мага сразу же удалось убить, иначе это сволочь много бы нам проблем доставила. Ну что, милые дамы, Будем усиливать группу с помощью кристаллов души, спросил я столпевшихся вокруг меня соратниц. Конечно, с деловым видом закивала Аня. Лери, например, нужен новый лук, от этого толку вообще никакого, только против магов и лекарей простых бойцов и то не сильно колечит, только отвлекает тех, кто боли не переносит. За сколько можно продать этот кристалл? спросила Кристина. Сильно ли новые доспехи с оружием усилят нашу группу? Может, проще ещё накопить до да новой места воскрешения поставить? Нам очень необходимо хорошее оружие, не согласился я с женщиной. Уверяю, прокачка у нас пойдёт гораздо быстрее, да и с аграми будет проще резаться. Вот, например, Лера, сколько на твоём луке урон? Заявленный от 20 до 25, ответила девушка, но в реальности не больше 10-15 единиц. Ну, иногда ещё и критический урон проскакивает, как по тому же магу, а с сильными тварями вообще не работает. как будто в стену стреляю. Вот ткнул я пальцем в девушку, то есть от Леры толку мало, так как лук слабоват. А если у неё будет хороший да ещё и броня лучника, то сколько она может пользы принести? Посмотрите, вы до сих пор бегаете в каких-то обносках, а агры уже добротную броню с оружием себе на рынках раздобыли. А какие на рынке луки есть, можете показать? спросила Лера. Я залез в интерфейс и начал читать характеристики самых дешевых луков, стоимость которых была от 1000 золотых. Причем в эту стоимость входили и колчаны со стрелами, что не могло не радовать. Урон самого дешевого лука был 120-140 единиц. У Лера от таких цифр чуть челюсть на землю не упала. Все вопросы о том, стоит ли покупать такое оружие, сразу же отпали. Получается, что девочка будет наносить урон в несколько раз больше, чем с тем подобным луком, который у неё в руках. К тому же, может ещё до да кучи броню лучника купить, которая тоже даёт некоторые бонусы. Например, перчатки за 540 золотых увеличивают точность на 10%, так же как и скорость стрельбы. Кожаные доспехи тоже девушке не помешают, она так и ходит в равании. а броню, которая выпала с мертвяков, просто не могла надеть, иначе характеристики ее лука снижались раза в два. Да и Кристину нужно было приодеть. Если меч у нее довольно-таки неплохой, то вот броня, вся кроме шлема, который она уже напялила на голову, имела весьма плачевный вид. Если честно, то хорошо вооружены и оснащены были только я и Аня, а вот новых союзников требовалось полностью экипировать, чем мы и занялись. Продавать сразу два кристалла не хотелось, поэтому пришлось всё рассчитать, чтобы вырученных денег хватило на всех. Аня меня порадовала, не стала конючить, чтобы я и купил чего-нибудь убойного, довольствовалась свитками. Любопытства ради я решил посмотреть предел цен на мечи и был сильно удивлён. Оказалось, что сейчас мы покупаем по сути барахло. Тут имелось оружие, которое можно использовать только на 70-ом уровне и выше. потом были из сотого уровня и так далее. Причем цены росли до безобразия быстро. Например, на 70-й уровень меч стоил чуть больше 17 тысяч золотых. Целое состояние, как по мне. Это сколько же нам нужно будет агров убить, чтобы в будущем такое оружие купить? Очень много. Ладно, пока до этого уровня расти-расти, так что нечего себя и мучить. После шопинга наш отряд резко преобразился и, Теперь мы все стали похожи на людей, вид у нас стал грозный, а не как два стражника, которые куда-то ведут трех оборванцев. Себе я покупать ничего не стал, доспехи с оружием у меня были неплохие, как и у Ани. Они, можно сказать, были из одной серии, немного характеристики разные, а так я уверен, что если покопаюсь на рынке, то найду такие же доспехи, как и у меня, только мы их не покупали, а добыли в подземелье». Маша преобразилась и по внешнему виду стала похожа на Аню. Теперь и не давали друг другу то одну, то другую вещь, спорили, чей наряд лучше. "Хватит болтать", скомандовал я. "У нас 5 минут, чтобы распределить очки характеристик и выдвигаемся. Хочется отсюда подальше ноги унести. За прошедший бой я получил 51 уровень и теперь решил посмотреть, что мне там ещё перепало. Да и не помешает усилиться немного". Про очень повышение получила вся наша группа, а не только я. Так что всем было чем заняться. Оказалось, что мне удалось убить больше 10 людей, так что урон по существам одного со мной вида увеличился на 1%. Теперь я начинающий убийца с бонусом плюс +2% урона по людям. К сожалению, больше никаких характеристик не открылось. Само собой урон одноручным оружием понемногу повышался, как и ловкость. И некоторые другие характеристики, которые качались сами в зависимости от того, что я делаю. Я же перестал копить свободные очки характеристик, поэтому свою силу и ловкость просто округлил, чтобы всё равно было. После всех распределений очков мой интерфейс выглядел следующим образом: Имя Александр, уровень 5, сила 60, ловкость 60, интеллект 33, харизма 23. здоровье 529, мана 109, выносливость 36, наблюдательность 14, картограф 13, скрытность 16, убеждение 9, боевой клич 14, ярость 13, воля 13, подавление воли 13, интуиция 10, свободных очков характеристик 2, оруж. одноручное оружие 59. двуручное оружие 43, метательное оружие 12, рукопашный бой 10, натиск 14, мощный удар 13, достижения, начинающий разрушитель тьмы плюс 5% урона по неживым созданиям за исключением големов, начинающий путешественник плюс 1,03% скорости перемещения, начинающий убийца, плюс 2% урона по существам одного с вами вида, первооткрыватель плюс 25% к обнаружению новых локаций, враг насекомых плюс 1% к урону по насекомым, гроза всего сущего минус 10% ко всем характеристикам ваших врагов, которые посмели бросить вам вызов, друг всего сущего плюс 10% к тому что противники сильнее вас не станут нападать, если вы их не спровоцируете, а противники, которые слабее вас, будут опасаться нападать на вас и вашу группу. Первый плюс 10% к урону по противникам, плюс 10% к защите от всех видов урона, плюс 10% к опыту». Дождавшись, когда у остальных членов группы глаза станут осмысленными, я встал и, сверившись с картой, двинулся в путь. Группа, очередной раз повеселевшая, бодро потопала следом. Теперь мы не сильно торопились, так как хотелось испытать, на что мы теперь способны с новым обмундированием. Да и вообще нужно, конечно, торопиться, но и прокачиваться тоже нужно как можно быстрее. Как на зло целым часам, на глаза никто не попался. Вокруг были поля, вообще ни одного кустарника или лесочка. Теперь всем стало понятно, что такие поля появились после катаклизма. Не было подобного в Краснодарском крае. Вдалеке виднелся лес, до которого мы дойдём только на следующий день. Эх, внедорожник бы нам какой-нибудь найти, он бы нам тут пригодился. Но похоже, что теперь можно забыть про благо цивилизации. В деревне удалось узнать, что техника теперь выходила из строя очень быстро, без всяких видимых на то причин. Можно сказать, сыпалась прямо на глазах. Если раздобыть лошадей, то на них мы пересекли бы эти поля гораздо быстрее, чем на машине, так как машины пришлось бы ремонтировать каждые 100 метров. Как-то так. Магия, не иначе. Уже всем было известно, что мы будем двигаться вместе до самой Башкирии, поэтому Аня показала Машу, с которой они довольно быстро подружились, яйцом антикоры. Так что мы еще долго слушали визги и охи, которые раздавались в конце нашей колонны. Даже Кристина, которая шла рядом со мной... любопытствовала, что вызвало такой восторг у девочек. Если честно, то с меня только сейчас начало спадать напряжение последних дней. Как-то приятно стало, когда мы теперь не одни, а нас целая группа. Теперь главное, чтобы с родными всё было в порядке, и тогда можно будет создать клан и не ломиться куда-то, а вполне осознанно качаться или отыскать агров вблизи своих земель, после чего отправлять их на перерождение. тем самым сразу несколько хороших дел делать. Нам всё-таки удалось испытать свои новые возможности. Мы снова сражались с волками, которых, похоже, тут стало как грязи на помойке. Возможно, что они просто в новом мире так быстро размножаются или просто появляются из воздуха, кто его знает. Эта стая, в которой было 12 голов, может и не стала бы с нами связываться, так как они были от 17 до 21 уровня. Вожак даже развернулся и побежал от нас. Вся стая последовала за ним, но тут Лера, которая лук из рук не выпускала, так хотела пострелять. Скинула свое оружие, тщательно прицелилась и выстрелила. Попала на удивление точно в того самого вожака, который от попадания, конечно, не умер, но разозлился за такое обращение. Поэтому зарычал и бросился на нас. Несмотря на численное превосходство противника, в бой мы выиграли быстро». Я снова применил своё умение, и противники замерли, а мы начали их рубить как чучело на полигоне. Всё это время Лера вопила, чтобы не трогали вожака, а она сама с ним расправится, тем более у неё был нож. Даже не знаю, зачем она хотела сама это сделать, всё равно добытые очки опыта на всех будут разделены, точнее, на всю её семью. Если честно, я хотел было заново распределить опыт, но наши союзники отказались, аргументировав это тем, что мне нельзя уходить с первого места рейтинга. Слишком бонусы хороши. Была опаска, что они пропадут. Со стаей расправились быстро. В живых последним остался только вожак, который крутился вокруг Леры. Мы его не трогали, поэтому он принялся за свою обидчицу. Она ему три стрелы в тело воткнула, а теперь убрала свой лук и внимательно наблюдала за своим противником с ножом в руках. «Не лезьте, я сама! Не лезьте, я сама!» Твердила девушка себе под нос, как какое-то заклинание. За её жизнь я не опасался, наши девчонки были наготове, да и мы с Кристиной в случае чего могли быстро прийти на помощь. Несмотря на свой уровень вожак поражал своими габаритами. Он был мне по грудь. Эволюционировали твари. Само собой, когда он прыгнул на Леру, чтобы вцепиться в её горло, на ногах она не устояла и грохнулась на землю, отчаянно ругаясь, но хоть не визжала от испуга. Кристина хотела было рвануть на выручку, но я ее удержал. «Стой!» – придержал я ее за руку. «Пусть сама, раз так хочет, не надо мешать». Тем временем девушка сунула волку в пасть в свою левую руку, а правый, в который был зажат нож, стала наносить удар за ударом, погружая оружие в тело зверя до самой рукояти. Здоровье хищника медленно ползло вниз, но он как будто не обращал на это внимания – Вместо того, чтобы вырваться, он сжал свои челюсти изо всех сил, до да так, что мы даже хруст костей услышали. Крокодил и вот и Лера страшно закричала, и тут уже я хотел рвануть ей на помощь, но теперь уже бледная Кристина меня сдерживала. Наши целители стали помогать страдальце. Минут 5 возились на земле Лера с волком, но девушка всё-таки взяла верх, смогла добить хищника. Потом она минуты 3 сидела на земле, опустив голову, пока мы собирали трофеи. "Выдвигаемся", сказал я. "Вечером посидим". Лера сразу же встала, и мы двинулись дальше. Если честно, то мне было любопытно, для чего и нужно было сражаться со зверем, тем более без посторонней помощи. Хотел сразу же её об этом спросить, но решил подождать, пока она успокоится. К тому же в нашем отряде имелись две болтушки в зелёных балахонах. Лер подала голос Маша. А почему ты его не пристрелила-то? Зачем за нож схватилась? Потому что гладиолус, невозмутимо ответила девушка. А всё же, не выдержал я. Зачем это тебе нужно? Да потому что я как обуза постоянно, произнесла девушка. Потому и решила попробовать, смогу ли сама хоть с кем-то справиться при необходимости. Ты теперь каждый раз так делать будешь? со смехом спросил я. Иногда буду. У меня урон одноручным оружием сразу на 3 единицы поднялся. Так что можно будет эту характеристику качать. Молодец, что тут скажешь. Я, например, только за, причём обеими руками. Кто-то может сказать, что это слишком жестоко, боль страшная, уже не раз такую испытал, но мы теперь живём в новом мире и нужно к нему приспосабливаться, иначе отправимся вслед за теми, кому не повезло во время землетрясения. Погони за нами пока не было видно, да и люди не встречались. В основном все поселения были расположены вдоль дорог. Так что тут им просто нечего было делать. Если только так же, как и мы, будут от кого-то прятаться. Место хорошее, сильного зверья мало, что ещё нужно для счастья? Похоже, что по таким полям рыскают только волки. По крайней мере, я больше никого не встречал. Мне вот только было интересно, куда делась вся домашняя живность. Ну да, недалеко от побережья мало кто мог похвастаться теми же коровами, но они были, а сейчас как будто все пропали. Может их хозяева съели, или они тоже мутировали и умчались в дали. Ужинать пришлось тушёнкой, так как чтобы что-то сварить, нужны дрова, а у нас их просто не было. Тут даже кустарников не было. Поэтому разогрели пищу на спиртовых таблетках, съели с армейскими галетами и завалились спать, как всегда, распределив дежурство. Радовало, что сна хватало, причём не было такого состояния, которое обычно бывает после короткого сна. Все были бодрыми и весёлыми. Этой ночью на нас никто не напал, хотя рядом кружили волки, один раз они подошли близко, так что пришлось поднимать всех по тревоге. Только хищники предпочли убежать в темноту и больше нам на глаза не попадаться. Лера хотела их спровоцировать, но промахнулась. Вокруг было темно, небо затянуло тяжёлыми тучами, надеясь, что дождя завтра не будет. Нам только этого не хватало. К обеду следующего дня подошли к лесу, решили сделать привал и нормально поесть, прежде чем лесть в эти дебри. На этот раз готовкой занимались сразу три человека. Кристина готовила нормальную еду, а наши лекарки качали своё умение расходуя добытой из хищников мяса. Хорошо, что с здравами в лесу проблем не было. К сожалению, я не знал, как долго нам нужно идти по лесу, но всем и так было понятно, что прогулка не будет лёгкой. И два мы погрузились в чащу, как моя интуиция просто взвыла. Опасность, крикнул я, чтобы спутники тоже насторожились. Все замерли и стали озираться по сторонам. В это время из густого кустарника метров в 5 от нас выскочил медведь, да такой огромный, что я даже замер от удивления. Белый медведь по сравнению с этим монстром безобидный мишка. Медведь, урарил 56. Известила меня красная надпись над зверем. Все мои спутники уже были готовы к бою. Кристина подскочила ко мне, а девочки заняли позиции позади. Я сразу же применил своё умение в надежде, что зверь остановится. Напрасное было затея. Он только как будто споткнулся, удивлённо махнул головой и всё. На большее моего умения не хватило. Опрокинув в себя зелье маны, я рванул навстречу хищнику, который был в несколько раз больше меня. мимо моего уха просвистела стрела и впилась в шею зверя, впрочем, не особо она его этим опечалила. Он даже древко обламывать не стал. А кроваво-красные глаза смотрели на меня с какой-то ненавистью. Разбежавшись, я отреснул хищника щитом, надеясь, что это его ошаломит, только зря так старался, как будто в стену упёрся и больше никакого эффекта. Да и лапы по башке чуть не отхватил. Хорошо, что смог увернуться. В ближний бой вступать с этим чудовищем не хотелось. Страшно подумать, что будет, если эта гора мяса подомнёт кого-то из нас под себя. Мало никому не покажется. Мы с Кристиной стали обходить медведя с двух сторон, чтобы попробовать разобраться с ним, как с раком, пока один отвлекает, другой атакует. Из нашей затеи ничего не вышло. Он просто не обращал внимания на женщину. Его глаза уставились на меня. Вот же, вроде бы много раз сражался, причём с тварями, которые просто в природе не могли существовать, а против медведя как-то страшно было выходить. Когда он на меня понёсся, я хотел встретить опасность грудью, как настоящий мужчина, только духа не хватило, пришлось отскакивать в сторону, а потом вообще носиться вокруг сосны, чтобы этот монстр до меня не добрался. Само собой так я не могу победить противника, но просто в голову ничего путёвого не приходило. Так что пока оставалось бегать. Вроде бы, чтобы убить медведя, нужно заставить его встать на задние лапы, а потом упереть ему в брюхо кол. Вот он под собственным весом и убьёт сам себя. Также мне было известно, что медведи только в случае большой опасности встают перед другим хищником на дыбы, а этот, похоже, нас вообще за опасность не считал. Лера из него уже теко образа сделала, а ему хоть бы хны, жизнь просила всего на десятую часть. Что делать? задала мудро вопрос Кристина, которая стояла в стороне и глазела на наш забег. А я откуда знаю? слишком резко ответил я женщине. Не каждый день с такими зверями сталкиваюсь. Хорошо, что хищник был неповоротлив и не мог меня достать. По прямой я бегал, может быть, и медленнее, но вокруг дерева все преимущества были на моей стороне. Не такая уж большая манёвренность была у Косалапова. "Крит", сообщила мне лучница. Медведь, как будто её услышал, с грозным рыком обернулся и помчался на неё. Скорость он сразу набрать не успел, поэтому я в пару прыжков его догнал и обрушил на него свой меч, надеясь, что медведи не могут задницами уронно носить, как раки. Мишка обиженно взревел и повернулся ко мне. «О, как! Его и стыкали, как дикобра за стрелами, а этой твари хоть бы что носился за мной. Стоило мне его разик ударить, как сразу же обиделся. Пришлось снова прятаться за дерево. На этот раз медведь не стал за мной бегать, а попытался повалить сосну, впрочем, безуспешно. Да и вообще, даже если это дерево упадет, я сразу же спрячусь за другое. Тут их хватает». Поняв, что его усилия проходят даром, медведь решил просто удрать. К тому же Лера не переставала обстреливать хищника, так что его здоровье хоть понемногу настижалось. Медведь повернулся в сторону чащи и тут же получил от меня мечом по лапе, обиженно рыкнул и поспеменил в кустарник. Я побежал за ним следом. Что тут скажешь, похоже, мишка просто выманивал меня из-за дерева. Когда мы отбежали метров на 10 от большой сосны, он резко развернулся, очень резко и кинулся на меня. На этот раз я удирать не стал, принял на щит удар его лапы и в ответ засветил ему мечом по огромной голове. Кристина тут же подбежала и начала наносить звери удары куда придётся. Всё-таки зря я от него бегал. Видно, габарит этот значит не так и много, главное уровни. А то удар лапой мне немного отсушил руку, но только и всего. Даже в сторону этот косолапы меня не отбросил. Так что я всё же решил встать с ним лицом к лицу. Если честно, Лера немного отвлекала выстрелами. Они стояли позади нас и мимо уха то и дело пролетала стрела. Причём девушка, наверное, метила именно в морду зверя. Несколько стрел отскочило, не смогли пробить череп, а вот одна угодила в глаз под радостный вопль нашей лучницы, добилась-таки своего. Медведь наконец-то встал на задние лапы и получил удар мечом. Причем я постарался воткнуть его в сердце, только не смог достичь успеха. Да еще и эта туша начала падать на меня. С трудом смог откатиться в сторону. Видимо, снова у Леры прошел критический урон, так как здоровье зверя стало стремительно снижаться. Я даже не понимал, из-за чего это происходит. Раны на нем, конечно, были, но точно не такие серьезные, чтобы вот так быстро подыхать. Может, кровоизлияние в мозг получил. Хищник снова встал на задние лапы, но не удержался, завалился на спину и вскоре подох. Что с ним? удивлённо спросил я, подходя к сундучку. Из-за чего он подох-то? У меня новое умение меткий выстрел, известила Лера. Но чтобы им воспользоваться, нужно 20 единиц маны. Зато подсвечивается место, куда попадёт моя стрела. Правда, это всего пару секунд происходит, но прицелиться можно. Блин, теперь можно было бы и раков в глаз попасть при удаче. Теперь буду в это умене вкладываться. Что там в трофеях? спросила Аня. Её, похоже, только это и интересовало. Ничего особенного, ответил я. Зелье, мясо с шкурой и зубы. Почти всё как обычно, за исключением зубов. Ладно, пото поле дальше. Только теперь внимательно смотрите по сторонам. Похоже, что хищников тут куда больше, чем в полях.